28. Сон был двояким, либо всё, либо ничего. От единицы до нуля. Такой глубокий, что было неизвестно, сможет ли она снова подняться. Как будто тело входило в настолько экономный режим, что слишком сильный вдох способен был его выключить полностью. Под отдалённое бормотание Фариды и Тяна внизу Она наполнила лёгкие воздухом и попыталась вдохнуть глубже. У неё получалось, несмотря на боль после ударов в грудь. Затем она приподняла диалог и посмотрела на все синяки, припухлости и раны. Зрелищ так себе. Но она всё равно ощутила себя версией 2.0, наполненной энергией. И удостоверившись, что ничего не сломано, с трудом вылезла из кровати, натянула на себя тренировочные штаны, футболку и спустилась по узкой деревянной лестнице. Апеньки, кто-то явно провёл классную ночь. Проводил её взглядом Цан. "Давно так классно не было", сказала она, пока прихрамывая подходила к ним. Ты в порядке? спросил Фарид с дымящейся кружкой в руке. Да это вам недалеко, но сейчас забей. Как дела у вас? Тянь и Фарид переглянулись. Да не, Фарид отставил чашку в сторону. Ты висишь на сайте полиции в разделе разыскиваемых. Она вздохнула. Я знаю, но сейчас я хочу услышать, нашли ли вы что-нибудь. Если я правильно помню, вы должны были ещё раз просмотреть весь материал, пока меня не будет. Это мы тоже сделали. Но тот факт, что ты находишься в федеральном розыске по подозрению в подготовке преступления против национальной безопасности, это не шутки. Такое можно приравнять к терроризму, и нельзя просто сделать вид, что это ерунда. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Сдалась добровольно? «Ты сама решаешь. Дело в том, что я и Циан тоже упомянуты. К счастью, пока без имен, а просто как двое мужчин с...» «Фарид... Я читала это», — перебила она. «Я ж говорила, он что-то задумал. Это казалось совсем не то, что я ожидала, но, оглядываясь назад, не могу сказать, что я сильно удивлена. Типичный Слейзнер. Из штанов выпрыгивает. Вопрос в том, как нам действовать дальше». «Та...» что, как мне кажется, пытается сказать Фарид, Цян сглотнул. Вопрос скорее в том, стоит ли нам вообще двигаться дальше. Хорошо. Просто чтобы я правильно вас поняла, Дунь переводила взгляд с одного на другого. Вы же шутите, да? Не слышу, чтобы кто-то смеялся, сказал Фарид, повернувшись в сторону Цяна. А ты? Нет. Если вы действительно думаете, что можете просто собрать вещи и уйти, Дуня, пока что он знает только то, что мы иностранного происхождения, сказал Фарид. Но это лишь вопрос времени. Это совсем не вопрос времени. Конечно, ему известно, кто вы. Иначе как бы он нашёл наше старое помещение? гарантирую, что он полностью осведомлён о том, что Цян левша и грызёт кутикулу всякий раз, когда взволнован. И о том, что ты ненавидишь ройбуш и всегда злишься, когда кто-то называет его чаем. На ему нужна именно ты, сказал Цян. Не мы. Это правда. Но если вы думаете, что он просто позволит вам смыться безнаказанно, когда покончит со мной, вы ошибаетесь. Вы не так уж далеко ниже меня в его списке ненависти, и, следовательно, с очень маленьким запасом так же сидите в дерьме, как и я». Фарид и Циан снова переглянулись. «Но я бы хотела все перевернуть», — продолжила она, «чтобы в итоге в дерьме оказался он, не мы. Посмотрите только на его последнюю сцену. На мой взгляд, у нас не может быть более явного доказательства, что он чувствует себя загнанным в угол и в опасности. Он в отчаянии и просто, как я уже говорила вчера, пытается отвести от себя всеобщее внимание. И зачем это делать, если ему нечего скрывать? Она замолчала, чтобы дать им возможность возразить, но продолжила, когда никто не высказался. «Лучшее, что мы можем сделать сейчас, это продолжать давить на него, пока он не совершит ошибку. А он ее совершит, я уверена, и тогда...» Мы нанесём удар. Так что ты хочешь, чтобы мы сделали? Как насчёт того, чтобы для начала рассказать о ваших находках? Мы уже рассказали. Так вы ничего не нашли, несмотря на то, что просмотрели и снова проанализировали весь материал, вам не удалось обнаружить ничего, за что можно зацепиться? Не знаю, значительно ли это. «Но, возможно, у меня кое-что есть», — сказал Циан после продолжительного умолчания. «Да? Что?» — Фарид повернулся к нему. «Почему ты ничего мне не сказал?» «Потому что я подумал об этом сегодня ночью, перед тем, как заснуть. И наверняка это ерунда. Но, как вы знаете, я составил карту перемещений с Лезнера, и там есть одно место, которому я не совсем могу найти хорошее объяснение». «Какое?» — спросила Дуня. «Помните ту парковку на Остербро, гады?» да «Ты про то место, где он обычно паркуется несколько ночей в неделю?» «Именно». «Ну, полагаю, что у нас есть объяснение этому», — сказал Фарид. «Объяснение, которое живет через дорогу и носит имя Ени Мокрая Киска Нильсен». «Знаю, но...» — Цян замолчал и покачал головой. Так ты думаешь, что ходит он не к ней, спросила Доня. Сегодня утром я проверил её более тщательно, и вот так она выглядит сейчас. Цян щёлкнул на фотографию на одном из своих мониторов, где перед ними крупным планом предстала пергидрольная блондинка после многочисленной пластики. Не знаю, как вам, но мне трудно поверить, что это то, что заставляет его приезжать туда несколько ночей в неделю. Дуня стала разглядывать фотографию, и хоть и не видела предела, насколько низко может пасть Слейзнер, была готова согласиться. Так ты говоришь, что это просто совпадение, что его старая любимая шлюха живёт именно там? Или есть другое объяснение? Она переехала туда из Вестербро в конце лета 2010 года, вскоре после того, как её имя появилось в газетах вместе со Слейзнером. И с тех пор Анна не декларировала никаких доходов. Ну, она не первая проститутка, которая работает в чёрную, сказал Фарид, оживляя один из компьютеров. Где ещё она могла взять деньги? спросила Дуня. Я не удивлюсь, если она всё-таки как-то связана со Слезнером, сказал Цян. Возможно ли, что недвижимостью владеет он? А почему бы и нет? «Мне трудно представить, что он мог позволить себе недвижимость в центре города», сказал Фарид, вводя несколько поисковых команд. «В конце концов, даже если у него хорошая зарплата, он всего лишь обычная наемная сила». Дуня подошла к доске, которая была заполнена фотографиями, сделанными издалека, со Слейзнером в фокусе. На одной из них на заднем плане была видна высокая блондинка в кожаных штанах и больших солнцезащитных очках. А вот это не она. Она вытащила одну из фотографий, подошла и сравнила её с женщиной на экране. Да, смотрите. Точно она. Она передала снимок Фариду. Так что какой-то контакт у них всё ещё есть. Где это снято? Площадь Гуннара Ниухансена. «Это прямо над парковкой». «Есть еще кое-что», — сказал Фарид. «По какой-то причине его мобильный остается на парковке каждый раз, когда он там. И я не понимаю, зачем ему по несколько часов раз в два дня торчать на парковке?» «Может, дело не в нашем GPS-передатчике у него на телефоне, который внизу попадает в зону радиомолчания?» — уточнила Дуня. «Да, он исчезает у нас с экранов, когда он едет вниз, и появляется только тогда, когда он поднимается назад, чтобы вернуться домой. Но неважно, направляется ли он к Йенни Нильсон или к кому-то еще, он должен подняться с парковки пешком, и тогда мы тут же должны снова поймать сигнал». «Если только он не оставляет телефон в машине, чтобы его не беспокоили». Как в тот раз, когда с ним пытался связаться шведская полиция. Хорошо, послушайте вот это, сказал Фарид. С 1992 года здание находится в собственности компании венчурного капитала Greener Grass Investment Limited. И кто за ней стоит? спросила Дуня. Фарид отвёл глаза от экрана и повернулся к ним. Никто иной, как Якоб Санд. «Это не он был тогда на ланче?» — спросил Циан, а Фарид кивнул. «Наконец-то!» — сказала Дуня. «Это то, о чём я говорила всё это время. Что известно о самом здании?» Фарид нажал на кнопку. «Это угловое здание с выходом на Остербро-Гаде. Сто двадцать. В нём двадцать шесть квартир, сдаваемых в аренду. Они расположены на пяти этажах. А также два помещения на первом этаже, которые сданы компаниям Cizam Losse и McDonald's. Это всё? Фарид пролистал различные документы. Да, и ещё там был произведён капитальный ремонт в 2005 году, когда та же венчурная фирма приобрела парковку на другой стороне Остерброгаде. Это та же парковка, где обычно паркуется Слейзнер? Похоже на то. «Бум! Вот оно!» — сказал Цен. «Там вдобавок есть автомастерская. Кронов авто». «А тот ремонт!» — сказала Дуня. «Не видишь какие-нибудь схемы, где можно посмотреть, что они переделали?» Фарид кивнул и подошел к принтеру, который только что пробудился к жизни и распечатал несколько страниц, которые Фарид, в свою очередь, склеил своим скотчем по четыре страницы в два более крупных полотна. Вот старый, а этот был подан вместе с заявлением на разрешение на строительство. Дуня положила два чертежа рядом друг с другом и сразу же увидела, что изменений было сделано немало. Объединены и перепланированы квартиры, перестроена мансарда, а окна и двери заменены. На самом деле поменялось так много, что невозможно было судить о том, представляет ли что-то из этого для них интерес. Прийти к каким-то выводам она смогла только тогда, когда наложила два чертежа друг на друга и поднесла их к свету. Нашла что-нибудь? Фарид подошёл к ней вместе с Тяном. Не знаю. Может быть. Она снова положила чертежи на пол рядом друг с другом. Посмотрите. Она провела пальцем по плану подвала на одном из чертежей. Видите? А теперь сравните это с другим. Фарид и Цан более внимательно изучили две схемы. На. Я не понимаю. Цан повернулся к ней. Подвал есть на старом чертеже. Вот именно, кивнула Дуня. Вот что странно. Посмотрите хотя бы на лифт. Она указала на шахту лифта. До ремонта он доходил до самого низа, теперь не спускается ниже первого этажа. Это должно быть стоить 200 целые состояние, покошел головой Фарид. Не понимаю, кому вообще нужно что-то подобное. Дуня тоже не понимала. У неё даже не было намёка на теорию, зачем кому-то может понадобиться во время ремонта убрать целый подвальный этаж.